Глава шестая «Ты не понимаешь, не понимаешь!» Плакала на взрыв девочка, уперевшись лбом в закрытое стекло Медески, где плавал в специальном энергорастворе Вальд. Как же вовремя он её приобрёл? «Он... Я... Из-за меня... Всё, чего мы добились, может пойти в воржу. Все усилия брата, все наши охоты, тренировки... Теперь... Теперь всё воржу!» Так, погоди, ведь. Я налила в большой бокал чиньха тройной крепости и чуть ли не силой всунула его в трясущиеся руки девчонки. Расскажи чётко, что случилось и почему всё может пойти прахом. Они они Девочка залпом выпила полкружки и продолжила более связно. Брат болен. Надолго болен. И теперь в нашем маленьком и бедном клане нет способного мастера. Она снова хлебнула из кружки. Но зато у нас есть этот надёжный дом в престижной безопасной части спирали. Все эти вещи, даже мидеск, в отличие от наших биологических родственников. Последнее слово она сказала с явным отвращением и передёрнув плечами. Но это я знаю. Пришлось встать, сходить к себе за ширму, принести одеяло и укутать дрожащую девчонку. А также я знаю то, что Вальт на космический выстрел в вашу родню не подпускал к своему клану. к своему кораблю и к тебе. Да. Вальт. А сейчас Вальт в коме. А значит, значит, снова начала рыдать девочка. Как только об этом станет известно, они придут. Придут взять нас под опеку. На последнем слове она вернула кружку в стенку, а потом сама, испугавшись своих действий, медленно сползла по боку мидески, закрывая ладонями лицо. Тётка заявится со своим мерзким сыночком. Меня с детства хотели ему продать. И дом, дом отберут, всё отберут. И и братьев добьют. А голос зарыдала она. Прекрати выть. Я резко встряхнула Тьяну за плечи и насильно вытерла ей лицо влажным холодным полотенцем. Пока всё это делала, лихорадочно обдумывала то, что она сказала. Если это правда, всё плохо. Я слышала краем уха о родственниках Вальда. тай, что алчная соранча налетит и сожрёт. А главное, прощай моя относительная свобода. Так. Тяна, соберись и отвечай чётко. Я присела на корточки перед девчонкой и держа её за руки. Кто-то, кроме тебя, знает, что Вальт в коме? Вы сообщили лекарям или искателям? Э-э, нет, я не успела. Но нам всё равно придётся к целителям скверны. Сквозь слёзы пыталась объяснить она. Медицинской скверны, требующейся только для поддержания жизнедеятельности мастера Вальда, в лучшем случае хватит на сутки. А если начать полноценное лечение, то и на час недостаточно. Безмозглая ты дикарка. вмешался в наш разговор Шел. Моё пособие от совета, насколько растянуть можно? спросила я, закусив губу и обдумывая ситуацию. Если не просто держать в коме, а начать восстановление, там ведь как раз на мои травмы рассчитано. И оно придёт на карту Вальда вроде уже завтра. А у тебя к ней есть доступ. Для необразованного быдла ты слишком много знаешь. Включил режим паранойи и де. Были бы у него глаза, обязательно бы прищурился. А так только имитировал недовольный вздох и согласился. Да, если использовать твоё пособие, то есть шанс провести полноценный курс Только это всё равно займёт минимум месяц-полтора. И то, если вы эти полтора месяца ничего не будете жрать и никуда не будете ходить. Даже телепорт в Академию и тот требует минимальных, но затрат скверны. Так что ничего не выйдет. Самое позднее, послезавтра тебя хватится, попытаются связаться с Вальдом и пришлют комиссию из опекунского совета». Тиана на заднем фоне снова тихонечко взвыла, кутаясь в одеяло и уткнувшись носом в колени. «Да». Отличный экипаж для решения кризисной ситуации. Дохлый мастер, больная истеричка и пессимист-параноик. Одна я стою в белом плаще. Было бы даже смешно, если бы не было так плохо. А что если я достану деньги на проживание? Украдёшь? Скверно не ваши допотопные дикарские деньги. Не получится, бандитка. Ну всё, сейчас перегорит от возмущения. Всё же старики неудобный народ, даже созданный искусственно. Нет, Краси, я ничего не буду, старалась я говорить тихо, спокойно, короткими понятными фразами, как к больным или просто неуравновешенным. Идёт этого корабля вполне могу устроить мне весёлую жизнь, если что-то ему не понравится. Рынок наёмников, да? Вдруг как-то устало спросил Шэл, а я удивлённо уставилась на панель. Ты действительно думала, что я настолько стар, что не замечу твою выловку? А уж сверить твоё отсутствие с расписанием Академии да посмотреть историю поисков в сети, так это и дроид-уборщик справится. Вальд тоже об этом знает. Уже с гораздо большим интересом спросила я. Нет, мастеру и без твоих идиотских выходок проблем хватало. Навредить ты не желала, и только это тебя спасло. Но чем это нам сейчас поможет? Ты непривязанная, необученная, оружие, у тебя нет даже документов. Тебе некуда перечислить оплату, даже если найдётся какой-нибудь ненормальный мастер и наймёт тебя на разовую охоту. В какой-то веки шел заговорил без особых оскорблений, чётко по делу. И, похоже, про кусарегамо он не знает, только про сам факт моего нахождения на том рынке. Это уже не ваша проблема. Я встряхнулась, соскребла с пола совершенно обессилевшую Яну и отнесла её к себе за ширму. Нет сейчас у меня пока сил и времени волочить её в комнату. тут поспит. У тебя есть успокоительное какое-нибудь? Обратилась я к Иде. Желательно в инъекциях. С какой такой ржи? Завари ей крепкого травяного настоя из белой банки в шкафу на кухне. Это успокоительный сбор, а инъекции непозволительная роскошь. Ида снова перешёл в режим противного старика. Спасибо. Поблагодарив Иду, я быстро нашла нужную банку и уткнула в панель кипятильника. Значит так, Сколько денег осталось у мастера на карте? Понимаю, что сейчас услышу новую нелепыятную тираду от Чэо, сразу добавила. Я, конечно, знаю, что на капсулу ушла практически вся скверна, но какая-то мелочь должна же остаться. На телепорт до рынка и мелкие бытовые расходы до прихода пособия хватит? Панель утвердительно моргнула зелёным. Отлично. Тогда я пошла, а ты остаёшься за старшего. Янус можешь успокоить, когда проснётся. И ещё раз попытаешься мне приказать, домой я тебя больше не пущу, декарка буркнул напоследок старик, но всё же открыл входную дверь. Вали уже. Спорить с ним было нерационально, доказывать своё gloвенство и того глупее. Поэтому я просто кивнула, натянула куртку, проверила, в кармане ли маска, и шагнула в телепорт. И пока меня вертело и крутило в чёрной воронке, почти привычным движением надела маску. Всё же закрывать лицо стало почти рефлексом в моей прошлой жизни. Оказавшись в портальном круге рынка, как раз на крыше какого-то возоченного дома из стекла и камня, так называемого небоскрёба, я позволила себе на секунду задержаться. Отошла с разметки к перилам, задумчиво полюбовалась на переплетение бегущих вниз разноцветных огоньков, поймала ладонью порыв прохладного ветра и прикрыла глаза. То, что я собиралась сделать, безумие и почти неоправданный риск, но другого выхода у меня нет. Я не могу позволить разрушить свою только-только слегка наладившуюся жизнь, а это неминуемо случится, если родственники Вальда получат опекунство над донной и Тианой. Значит, сомнения прочь. И надо думать, как выкручиваться. Моя ближайшая цель карта дикого мастера. Или, как у них тут называются недоучки, не попавшие в академию, но имеющие право на заказы низкого уровня. Для этого мне нужно моё оружие и моя аура мастера. Я оттолкнулась от перил и быстро пошла к спуску с крыши. Сбежав на пару пролётов и убедившись, что никого поблизости нет, я прислонилась к стене, снова закрыла глаза и сосредоточилась. Предстояло первое трудное дело. Усилием воли сменить параметры ауры и через привязку дать знать Филу, что он мне нужен.